Третье. Хочу обратить ваше внимание на то, что корабль наш отправился в плавание 2 часа 25 минут назад, и до ближайшей остановки в порту Лимассола оставалось еще 18 часов. Так что сойти с него можно лишь одним способом. «Хоть мне и казалось, что ниже падать некуда, а вот падишь ты», Всего час назад совершенно чужая мне женщина пыталась помешать мне прыгнуть с корабля в воду. А теперь моя собственная старшая сестра подталкивает меня к этому. Но услышал я голос Дана, вышедшего из лифта в коротких бермудах и синей рубашке с логотипом Ельского университета которую он не снимает почти никогда с тех пор, как стал самым молодым профессором и самым несносным членом преподавательского состава. В руке он держал надкушенное яблоко. «Ты ему уже рассказала?» «Если бы я ему рассказала, его бы уже здесь не было». «Что рассказала?» «Ой, мама!» — воскликнул Дан, увидев белый пакет. «Каяк!» «Прекрасная идея!» «Мама купила его детям», — возразила Декла. «Зачем?» — удивился Дан. «Разве дети тоже сходят на берег?» Две недели назад я твердо заявил, что поездка эта состоится только через мой труп. Я, разумеется, не произнес этих слов. Вместо них изо рта у меня вырвалось изумлённое... «Ну и зачем нам это, чёрт побери?» что являлось вполне разумной реакцией на объявление мамы, взволнованно сообщившей нам, что на сайте скидок она купила круиз для всей семьи. Услышав ее слова, я немедленно представил себе кучу ужасных сценариев, почему-то почти не касающихся отца в его вечных крохотных зеленых плавках, в которых он продолжал ходить даже тогда, когда это перестало быть принято если это вообще когда-либо было принято. Но больше всего меня выводило из себя то, что если бы даже корабль, на котором мы плыли чудом, умудрился наткнуться на айсберг в Средиземном море в конце августа и затонуть, это в нашей семье считалось бы вполне удачным отдыхом. Вряд ли можно назвать лишь один отпуск, когда все обстоятельства намекали на то, что отдыхать вместе — Плохая идея. Не особо углубляясь в прошлое, я могу припомнить празднование моей Бармицевы в Тверии, которое почти полностью прошло в больнице после того, как мама, поскользнувшись на палубе, сломала два позвонка. Правда, в нашей семье вспоминают обычно лишь тот факт, что мы получили тогда полный возврат всех расходов. В другой раз мама нашла отель в Рошпине за 80 шекелей, включая питание, и всю дорогу не переставала повторять «Нет, вы только посмотрите на дураков, которые платят больше». А на следующий день нам пришлось вернуться, потому что все, исключая меня, потому что я не люблю рыбу, отравились за обедом. Потом был замечательный отпуск, когда по дороге в Эйлад Мотор старенького папиного Рено перегрелся, и папа, узнав, что вызов эвакуаторов в Шабат стоит целых 350 шекелей, невозмутимо заявил. Чепуха. Нас тут трое мужчин. Будем толкать. Ну и, конечно же, невозможно забыть поездку в Америку на бармицву Дана, где через пару часов после прибытия отец обнаружил в Бургер Кинге автомат бесплатно выдающие напитки. Не говоря уже о том, что все последующие две недели мы питались только там, отец вместо того, чтобы познавать Америку, поставил себе целью останавливаться у каждого кинга, чтобы убедиться, что и в нем напитки тоже выдаются бесплатно. Вернувшись домой, отец не переставал превозносить волшебное царство бесплатной газировки, и проклинать нашу страну воров и жуликов. И вот тогда Яра, взяв меня за руку, повела меня в мою комнату, закрыла дверь, крепко-крепко обняла и произнесла самую замечательную фразу, какую я когда-либо слышал. «Ну, блин, у тебя и семейка, Йони!» Так впервые за мою почти двадцатилетнюю жизнь кто-либо еще помимо меня осмелился вслух признать, что я нормальный. Что касается этой поездки, мне было заявлено, что остаться дома я смогу лишь переступив через трупы всех остальных членов семьи, что мне она нужна больше, чем кому бы то ни было еще, и что билеты в любом случае вернуть нельзя. Так что собирай свои манатки, улыбнись как следует мамочке и поблагодари за то, что ее стараниями у тебя есть крыша над головой и возможность сетовать на жизнь, хотя при желании ты мог бы вместе со всеми плескаться в бассейне. Проблема твоя, бедный Йони, заключается лишь в том, что ты не понимаешь, как тебе повезло с семьей. Так что выбирай. Или ты подыскиваешь себе другое местечко, или отправляешься на корабль и вместе со всеми получаешь удовольствие. Слыхал, дегенерат ты несчастный? Слыхал, папочка. Слыхал. Возвращаясь домой из Лондона, я твердо решил, что буду жить у них только до тех пор, пока снова не встану на ноги. Это должно было занять месяц. Ну, самое большее два. 4-5 телефонных звонков, семь-восемь свадеб, пусть даже в качестве помощника-фотографа. Пинни точно должен был знать кого-то, кому это может понадобиться. Только бы собрать немного денег, вернуться в Лондон и приступить к поискам исчезнувшей Яры. «Это временное отклонение», — твердил я себе, укладывая чемодан. «Сбой в расписании. Через минуту все встанет на место». Со дня приземления самолета в Тель-Авивском аэропорту «Бен-Гурион» прошло уже пять месяцев, и лишь теперь я понял, что не учел главного. Яра была не кусочком в мозаике моей жизни, она и была всей этой жизнью. Ее взгляд в видоискателе камеры, ее улыбка, когда я показывал ей снимки, которыми действительно гордился, ее голос. Побуждавший меня стараться сделать все лучше, ее объятия и признание мне на ухо, когда нам было лишь по 16. Знаешь, ты со своей камерой такой сексуальный? Все это и было тем, что поднимало меня по утрам и придавало сил продолжать. Все это время, с тех пор, как нам было по 15, Яра всегда была рядом. И вот теперь, когда мне уже 32, а Яары рядом нет, камера стала слишком тяжела, а пальцы удивительно неповоротливы. Я всегда прекрасно знал, что делать, если объект съемки вышел из фокуса, но понятия не имею, что предпринять, если это случилось с самим фотографом. Всякий раз, поднимая камеру, я видел перед собой Яару, Вдыхал ее запах и слышал ее смех, открывающий передние зубы с незаметной никому, кроме нее самой, щелью между ними, полученной от удара мечом во время игры в волейбол в пятом классе, которую она упорно пыталась скрыть. А еще, смеясь, она зажмуривает глаза и почти автоматически проводит рукой по волосам, словно зная, что в этот момент она прекрасна но не желая оставлять ни одну, даже самую маленькую деталь, на волю случая. С годами к этому добавились еще две маленькие складочки чуть позади губ и чуть впереди щек. Яра видела в них признаки старения, я же наслаждение жизнью, потому что они появлялись только в те моменты, когда она была по-настоящему счастлива. Я собирал ее улыбки, как заядлый коллекционер. В этом заключалась моя миссия. Это был мой подарок Яаре. И чем труднее становились времена, тем упрямее и решительнее становился я. Несмотря на то, что Лондон изначально был настроен против нас, что визиты в клинику в Чипсдейле все учащались, что после очередного ежемесячного укола авитрелла в живот синяя полоса на тестере все так же показывала, что результата снова нет, случались иногда моменты, когда улыбка снова появлялась на ее лице. Авитрелл – препарат, усиливающий овуляцию, используется при лечении бесплодия у женщин. Только неопытному глазу, не следящему за Яарой, все эти годы могло показаться, что она исчезла навсегда. Я же точно знал, все, что требуется, — это упорно ждать. И я ждал с камерой в руке первого кусочка кекса, который она откусит. Второго глотка крепчайшего кофе. Иногда, когда мы заходили в подземку, и буквально в следующую секунду раздавался грохот вагонов, Яара, которую забавляла британская педантичность, произносила голосом диктора «На платформу прибыл ваш персональный поезд» и улыбалась. И в тот момент, когда ее губы лишь начинали изгибаться, я знал, что у меня есть максимум 2-3 секунды на то, чтобы на ощупь установить выдержку и диафрагму, пока она снова не повернется ко мне на мгновение улыбнувшись, прищурив опухшие от бессонницы глаза и шепотом произнесет: «Сегодня у нас будет хороший день, Йони». Клик. Лишь тот, кто сделал в своей жизни достаточное количество фотографий и накопил достаточное количество воспоминаний знает, что фотографии предназначены не для того, чтобы помогать нам помнить. Наоборот, они предназначены для того, чтобы помогать нам забыть. И даже в те годы, когда нависшая над нами тень стала огромной и угрожающей, я знал то, что знают все, кто пытался понять, как работает камера. Свет есть везде и всегда. И все, что от тебя требуется, — это быть достаточно опытным, достаточно бдительным и достаточно проворным, чтобы поймать его и использовать для лепки кадра. Я хранил улыбки Яары на холодильнике, не доверяя никаким цифровым технологиям, потому что мне надо было видеть их глазами и ощущать руками. Поэтому я достал большую коробку, в которой собирался хранить фотографии, Взял свою старенькую камеру, полученную в подарок от Пини и служившую мне верой и правдой с конца 12 класса. Купил по дешевке кучу пленки с высокой чувствительностью, чтобы максимально использовать свет, с трудом проникающий в нашу квартирку на втором этаже дома номер 74 на Весенней улице, через малюсенькое окошко в кухне и еще одно, чуть побольше в спальне. И стал ждать и не переставал ждать даже тогда, когда улыбки совсем исчезли с ее лица. «Так что ты предлагаешь?» — обратилась Декла к Дану, словно меня здесь не было. «Придумай что-нибудь, ты, профессор!» «А ты — командир батальона!» — огрызнулся Дан. «Я лишь координирую руководство!» — поправила его Декла, как поправляла всех ниже нее по званию. «Я отвечаю за деятельность 13 подразделений и руковожу десятью подчиненными». «Но ведь они же не стажеры». «Какое это имеет значение?» – запротестовала Декла. Подняв голову, я посмотрел на них и на маму, сидящую достаточно близко от нас, чтобы мы могли заметить ее недовольство, но достаточно далеко, чтобы мы не могли ничего изменить». Одной рукой она изо всех сил прижимала к себе каяк, а другой пыталась создать хоть какой-то приток свежего воздуха к лицу. Не знаю, когда я отключился от их разговора, десять минут или десять лет назад, но для себя я решил, что факт моего участия в общей поездке вовсе не обязывает меня принимать в нем участие. «Куда это ты собрался?» попыталась остановить меня Декла. «Не понимаю, чем тебе не нравится каяк?» Выпалила мама со своего места, не обращая внимания на то обстоятельство, что тема разговора давно сменилась. «Вечно ты всем недовольна!» «Оставь в покое этот гребаный каяк, мама!» «Что за язык?» — возмутилась мама. «Кто научил тебя так говорить?» «Отец!» Ты же должна подавать людям пример. Ты и со стажерами своими так разговариваешь. Они не стажеры, вмешался Дан. Они подчиненные. Да заткнись уже, вздохнула Декла. Ну скажи ему, наконец, не отставал от нее Дан. Не хочу я ничего слышать, произнес я. И правильно, кивнул Дан. Ты должен. — настаивала Декла. — Ничего я тебе не должен, Декла. Слушай сюда. А Михай сказал, что... Плевать мне на то, что он сказал. — Что за язык? — снова возмутилась мама. — Кто научил тебя так говорить? — Декла. — Да пошел ты в жопу, Йони. — Декла! Мама уже не знала, на кого ей сердиться. И мне даже стало немного жаль ее, так как обычно ответ напрашивался сам собой. «Знаешь что?» — промолвила Декла, сложив на груди руки. «Ничего я тебе не скажу!» «Замечательно!» — ответил я, тоже складывая руки на груди. «Вот и славно!» — Декла зажмурилась, сердито провела языком по верхней губе и выпалила. «Вот и разбирайся сам с тем фактом, что я раз здесь, на корабле!»